«Постепенно раскручивается. Металлургический комбинат на магнитке запущен на полную мощность. Начато строительство еще двух аналогичных предприятий», — ответил Гореглет. Средства сообщения?» «Железные дороги строятся не только за Уралом, но и в Европейской части», — доложил Павел. «А что поделывают наши злейшие друзья?» «Стирают обосранные подштанники», — рассмеялся Шенк. Решили осчастливить своим вниманием Америку. Ну, флаком в руки и барабан на шею. Так что, работаем по Австрии? Работаем, дружно ответили все собравшиеся.